Глава 20. Кровавый. поно из множества частей человеческих тел плавало в стеклянной емкости, заполненной до краев прозрачным формальдегидом. В большой комнате промышленного помещения, ныне пустующего и почти заброшенного, освещенного лунным светом сквозь портальные окна в потолке и стенах, стояла вонь. Тут и там блестели серебристо-красным кровавые лужи, окаймленные темно-серым бетоном и гравием. Гигантского размера трон из человеческих костей, скорее похожий на мусорную кучу, стоял в самом конце помещения и был намеренно укрыт неестественно плотной тенью, будто за ровной чертой на полу начиналась непроглядная глубокая бездна. Чуть в стороне от центрального панно громоздились несколько горочек трупного мяса, Перемешку с кусками металлических деталей и разнообразных костей, животных и людских. Некогда это были экспериментальные модели марионеток, приводимые в движение силой души кровавого мага, прозванного фанатиками не иначе, как божественной сущностью Муамбал. А все благодаря его находке, заклинанию по отъему духовных сил слушателей, в котором специальные слова содержали скрытый призыв украсть душу. Выискав их в одном из мертвых языков народов, убиенных кочевниками соседями, Кровавый поделился этими знаниями со своими служителями культа. Он лично принял у себя главного последователя из Фена, названного унизительным словом Дор, означающим на мертвом языке Тирисов ничто иное, как падаль. Но несмотря на это, верховный фанатик Фена заходился в выступленном экстазе от столь великой чести лицезреть Кровавого воочию и принять новое имя из его уст. В тот день он еще не знал, что конкретно представляет собой Муамбал, создатель Кровавого Гримуара и, в частности, один из соавторов Гримуара Лиходеев, написанного основателем города безумцев Филиппом Даушем Фена. Сам Кровавый маг не спешил разубеждать Дора в его заблуждении, выдвинув на встречу с главным фанатиком одной из своих разлагающихся марионеток. С тех пор минуло уже много лет, а в нынешние дни мир стал более жесток, чем ранее, потому что планы Кровавого постепенно сбывались. Фарфоровая кукла, облаченная в красный балахон, вышла из тени и медленно двигалась по направлению к стеклянному пано, установленному в центре помещения, освещенному прожекторами в дополнение к лунному свету. Заключенная в начерченную на полу оживляющую пентаграмму, творение кровавого мага моргало глазами и периодически открывала закрывала многочисленные рты на лицах убиенных. «Я истинный ценитель человеческих страданий», громко произнес создатель Панно, ухмыляясь кукольным лицом. «Человеческих страстей, ужасов, боли, радости и ненависти, созданных Богом на разных сторонах одной медали». — Я творец искусства, моего искусства, судья и жюри в едином лице. Я есть смерть. Я есть Фена, Фена есть я. Сказав это, он громко и от души расхохотался, скрипя фарфоровыми частями тела, спрятанными под балахоном. Кукольное лицо, скрытое под золотой маской, искривилось сумасшедшим восторгом, когда он сделал еще шаг к своему новому творению. — Ах! Крик души так сладок. Он заставляет меня трепетать, заставляет вспомнить. Когда-то давно я был, как они. Я ел пищу, спал по восемь часов в день, а то и меньше. Оборвав себя на полуфразе, Кровавый остановился и развернулся спиной к панно, добавляя зло. Сейчас же мои спутники скука и уныние, уныние и скука. Повернув голову к одной из красно-серебристых луж, Он послал сигнал своему информатору. «Ты принес мне хорошие вести?» «Да, мой господин», — незамедлительно ответил тот, озираясь по сторонам. Найдя хозяина взглядом, он повернулся и раболепно поклонился ему. «Лангуджи, согласно договору, напали на Восточную заставу. Императорскому советнику придется послать резервы на охрану границы, и ни о какой помощи главному управлению полиции Фэна речи быть не может». «Ты хорошо постарался!» — кивнул Кровавый, отпуская первого информатора взмахом фарфорового пальца. Немного помолчав, он вновь установил связь, но в этот раз с другим человеком, находящимся в самом центре событий. «Да, мой господин!» — послышался совсем рядом испуганный женский голос. На поверхности другой кровавой лужи возникла маленькая, сидящая на коленях фигурка Джинджер. «Как обстоят дела с экспериментом!» «Создание живого фарфора продвигается?» «Голди не обманывает меня насчет прогресса? Может быть, ему не хватает каких-то ингредиентов?» Прежде чем ответить, шпионка склонила голову ниже. «На этот счет я могу лишь сказать, что последнее мероприятие, в котором они хотели получить душу убиенной, в полной темноте провалилось. Наш кукольник чересчур увлекся преследованием жертвы и впоследствии так и не успел захватить ее душу перед смертью». Однако он принес вместо заполненного сосуда окровавленные волосы жертвы. Как это поможет в эксперименте, я не знаю. Голди не позволяет толком его расспросить. Блуждавшая на фарфоровых губах довольная улыбка стерлась с лица кровавого мага. Он громко выругался, заставляя Джину сильнее сжаться в комок. В прошлый раз принесенные плохие вести стоили ей жизни, точнее, жизни ее ребенка. В этот раз, видимо, вспомнив то же, что и она, Муамбал не стал наказывать шпионку, а лишь нещадно поглумился. — Как же хорошо, что я сделал тебя бесплодной, да, Джинджер? — Согласись, теперь ты можешь добывать для меня информацию, пользуясь своими женскими прелестями, и не бояться, что я сотворю с тобой нечто подобное, как ранее, не так ли? — Да, мой господин, — ответила она подчеркнуто вежливо. Вот только голос ее в конце все-таки дрогнул от страха и благоговения перед хозяином, что не могло не укрыться от чуткого слуха Муамбаала. «Где ты сейчас?» — праздно уточнял он, приглядываясь к кровавой фигурке, сотворенной прямо в центре лужи. «Чем занята?» «Я?» — Джина растерялась, однако ненадолго. «Слежу за кукольником?» «Зачем? Ведь ты должна уделять больше внимания как раз голспиру. Или я не прав?» «Правы, вы всегда правы», поспешно согласилась она. Но алхимик отправил меня с заданием по поиску нашего могильщика. Он опять куда-то запропастился и пропустил общий сбор. Возможно, заклинание затмения вытянуло из него много сил, и он валяется где-то в канаве. Вот Голди отправил нас с Смунда на поиск двойника Фелза. «Двойника Фелза?» недоуменно уточнил Кровавый. «Ах да!» «Наш могильщик устроился в губ вместо фэллоуза Флетчера, чтобы было проще воровать реагенты и добывать информацию». «Хм, это разумно», — согласно кивнул маг. «Но слежка за кукольником — не твое дело. Пусть кукольник сам справляется, а ты вернись назад и следи за Голди, чтобы он ничего не выкинул. Поняла меня? Иначе я буду вынужден в качестве наказания подключить к этому вопросу Дора». «И тогда вам всем мало не покажется. Тебе ясно?» «Насчет этого...» Джина не спешила соглашаться, а наоборот решила осмелеть, выдав главного фанатика и его новую забаву. «Дор вчера днем поймал меня на арене и заставил оплатить пленение или убийство Роджеральда Боула. Помнится, у вас были на него другие планы. Или я зря беспокоюсь, и это ваш приказ фанатикам?» Под конец она сильнее согнулась вперед, ожидая сурового наказания. — Нет, — обрадовал ее Муамбал. — Ничего такого я не приказывал. Подняв руку, он громко хрустнул фарфоровыми суставами и стал поочередно загибать пальцы. — Хм, хорошо, что ты мне об этом напомнила, Джинджер. Молодец. Кровавый покрепче сжал кулак и вытянул его вперед. — Если не хочешь, чтобы тебя задело падай на пол и молись, кому следует, потому что я планирую причинить одному самовольному глупцу непереносимую боль, но могу ненароком промахнуться. Фигурка послушалась мгновенно. Опустившись вниз, она заставила поверхность лужи выровняться, тем самым прерывая общение с хозяином. А в следующий миг главному фанатику Фэна был нанесен сильнейший ментальный удар, который заставил его упасть на и закатить глаза от боли. Кровь брызнула из его рта, образуя вокруг лица большую красную лужу. Изумленные бойцы-фанатики арены обступили Дора со всех сторон, разъяренно озираясь по сторонам, будто выискивая источник внезапной невидимой атаки, но никак не могли найти. Лиходеи вытянули шеи, желая понять, что же произошло. Ведь столь внезапный припадок в середине молитвы случился впервые на памяти всех здесь присутствующих. Секунда, вторая, третья, напряженное молчание затягивалось. Прежде чем открыть глаза, Дор еще несколько раз кашлянул и громко со свистом втянул воздух. — Полагаю, этого будет достаточно, — подумал Кровавый, решив ненадолго отложить общение с самовольной марионеткой. — Для начала он должен прийти в себя. На этом рабочий день Муамбала был окончен, и он прекратил ментальную связь с душой главного фанатика, благодаря которой чаще всего подпитывал энергией собственный сосуд. Минутное молчаливое созерцание кучи трупного мяса, и он разочарованно побрел обратно в сторону излюбленного трона, чтобы замкнуться в себе и своих мыслях на следующие десять часов, выверяя и обтачивая многолетний план по завоеванию Аттийской империи. А главное, по приобретению тела, хотя бы отдаленно похожего на человеческое. Во всяком случае, точно не фарфорового, которое уже так надоело ему своей тяжестью, неповоротливостью и хрустящими звуками разной тональности.